Глава 18. Спустя два месяца Горохов распустил нас в отпуск. Сказал, что работать летом – кощунство, да и лучше отгулять положенные выходные и сил набраться, потому как могут в любое время привлечь для охраны общественного порядка на Олимпиаде. Подготовка к ней действительно вышла на финишную прямую. На футболках, сумках и даже бытовой технике размещали характерную символику в виде мишки – в виде башни со звездой и кольцами в основании, и надписи «Москва-80». Даже открывашки для бутылок и штопоры выпускались символикой, не говоря уже о вазах, сервизах и прочих самоварах. Трудно было найти товар ширпотреба без упоминания предстоящих игр на корпусе. Спички, блокноты, щетки для обуви – все дышало играми. Даже мужские галстуки были с вкраплениями в ткани циферок 1980 между ромбиков и квадратиков. Не было олимпийской символики, разве что на туалетной бумаге. Руководство страны посчитало, что высокие игры не должны спускаться в унитаз. Лещенко, Боярский, Ротару и другие барды-врачи вещали из каждого утюга песни про эту самую Олимпиаду. В торговых точках Москвы размножились Пепси-кола, Фанта, Мальборо из Молдавии, безумно дорогой Кент за трешку и сигареты с ментолом. Машины такси стали единообразно желтыми, а квас и газировку теперь разливали, к ужасу, стакана в одноразовую посуду. Впрочем, одноразовой она была условно. Посуду скрупулезные граждане не выбрасывали, а забирали домой. Стакан проще помыть, чем даже постирать пакет. Я вернулся в Новоульяновск и сдал сессию. Проблем с экзаменами не возникло вовсе. Даже готовиться особо не пришлось, хотя раньше я бы о такой лафеи не мечтал. Собственно, и не собирался просить о каких-то поблажках за пределами разумного. Как оказалось, вести о заслугах спецгруппы Горохова докатились и до моего города. Преподаватели, большинство люди в погонах, с пониманием отнеслись к некоторым моим пробелам по непрофильным и малозначительным предметам. Профильные я и так знал на зубок. В общем, экзамены сдать удалось даже без строек. Впереди почти месяц каникулярного отпуска. Можно провести время с Соней, друзьями и родителями. Но почему-то отдыхать мне не особо хотелось. В прошлой жизни я всегда норовил не брать отпуск. Можно было копить его к пенсии, но с переходом в полицию такое уже не прокатывало. Графики отпусков стали жестче, а сам отдых заставляли делить на две части, хочешь ты этого или нет. Потом вышел приказ, что внутри одного подразделения нельзя отправлять в отпуск более 30% личного состава. И началась дележка лета. Каждому хотелось чесать пузо на даче, попивая пивко под летним солнышком. У меня дачи не было, и мне было все равно, в какой месяц идти. Чесать пузо дома у телевизора одинаково приятно, что летом, что зимой. Коллеги за это меня обожали. Я никогда не претендовал на летний месяц, даже на правах старослужащего. А сейчас поймал себя на мысли, что ведь впервые за хренову тучу лет. Я в отпуске летом. Молодой, полный сил, а отдыхать не умею. Но сходил пару раз на дискотеку с Соней. В кафе посидели. Кино сгоняли. Скукота. Сезон уличных танцулек уже месяц как открылся. Все больше звучало иностранных хитов от популярных в СССР магнитофонных групп. По радио и телевидению их, естественно, не крутили. Аба, Буне, и братья Биджис, Малиновки, заслышав голосок и другие душевные песни о птицах счастья, уже отходили с танцплощадок, уступая модным и ритмичным «Мани-мани» и багама мама Западная музыка стала доступнее благодаря пишущим магнитофонам. Больше не надо было платить по 40 рублей за редкий винил фарцовщикам. Хотя качество самозаписанных кассет МК-60, кассетники «Электроника», «Весна» и «Спутник» к тому времени активно начали вытеснять катушечные магнитофоны, оставляло желать лучшего. Недаром многие меломаны, кто ценил действительно хороший звук, так и не изменил катушкам и просидел на бобинах 19-й скорости вплоть до появления CD и окончания магнитофонной эры как таковой. Но разве это помеха, когда хочется танцевать? Стоили кассетники недешево. Целая зарплата, а то и две. Советские кассеты 60-минутки продавались в каждом радиомагазине по 4 рубля 10 копеек. Не знаю, почему именно такая цена. У спекулянтов уже можно было купить носители получше — импортные Denon, Maxell, Bass, Sony, но за такое добро форцовщики просили четвертак за штуку. И обращаться с тонкопленочными кассетами нужно было аккуратнее. Наши магнитофоны очень часто любили их зажевывать, разве что не облизывались потом. И вот, во избежание подобных казусов, меломанам приходилось чаще наводить профилактику своих приборов. И не в сервисах, а вооружившись спичкой сваткой на конце, обмакивать ее в спирт и скрупулезно чистить головки магнитофонов. Себе я прикупил «Беларусь-301». Новая модель бюджетного кассетника за 180 рублей в черном пластмассовом корпусе. Надоело по радио Кобзона и концерты симфонического оркестра слушать. Вот и пришлось раскошелиться. Тем более Соня часто бывала в гостях. А музыку она любит. Если можно назвать гостями, ее приход с ночевками. Можно сказать, уже прописалась в комнате. Мне даже коменду пришлось задабривать. Подарил ей дефицитные духи рижская сирень, что привез из Москвы. Марку Дзинтерс в советские времена купить было сложно. Их привозили исключительно из Прибалтики. Но в Москве тоже все можно было найти. А мне, конечно, хотелось отличиться. Потому что вообще-то я привез парфюм для Сони, но оказалось, что запах сирени ей не особо нравился. Духьяна деликатно забраковала, покрыв мое лицо извиняющимися поцелуями. Сказала, что все равно рада моему возвращению, а не духам. Попытка сделать приятное однозначно была засчитана. Так что Соня в обиде не осталась, а вот коменда очень даже обрадовалась флакону с матовыми листиками сирени. И теперь на ночевке моей гости смотрела сквозь пальцы. Однажды к нам в комнату заявился сияющий Быков. Морда довольная, как у Куклачева, когда он с кошками целуется. «Андрюха! Соня!» — воскликнул он с порога. «Все! Женюсь!» Быков сделал предложение Лизе. Миниатюрная студентка, что перешла на пятый курс пединститута. Та самая, с которой Соня нас познакомила еще когда мы Зинченко-младшего на пикник вывозили, чтобы Волгу его обшмонать по-тихому. Пока я думал о деле, друг мой втрескался по самые уши. Если раньше Лиза была скорее серенькой мышкой, чем красавицей, то за год расцвела, отрастила длиннющие каштановые волосы, научилась умело пользоваться косметикой, приоделась в платье, что не скрывали, а подчеркивали точеную фигуру. Отношения с Тохой ей явно пошли на пользу. А может, еще и Соня постаралась. Научила подругу подавать себя в выгодном свете, раз кавалер хороший. «Поздравляю, старик!» Я обнял друга и похлопал по спине, которая в последнее время стала еще шире. За мое отсутствие здоровяк на юношеские мышцы нарастил немного взрослого солидного жирка. Отчего теперь внешне напоминал кузнеца молотобойца советского плаката. Соня от такой новости, как мне показалось, даже немного сникла. Оно и понятно: подруга замуж выходит, а у нас пока статус все сложно. Но тут же взяла себя в руки и поздравила жениха. Молодцы! Быстро вы созрели! Не то что некоторые. Отчего тянуть? Надо все успевать, пока молодые. Ну да кивнула Соня, косясь на меня. — Как говорила моя бабуля, ты молода, пока суешь в чулки ноги, а не лук. — Андрюх, — спросил Антон, — ты сможешь нас повозить на своей ласточке? Не хочется такси нанимать. — Вообще без вопросов, — ответил я. — И куклу на капот посадим, самую большую и красивую. В эти времена считалось нормой нанимать на свадебный кортеж авто с шашечками. Личный автомобиль был далеко не у каждого. «Отлично!» Быков разве что не подскакивал, но чувствовалось, что внутренний был весь, как на пружинках. «Кольца я уже нашел. Осталось костюмы платье купить». «И кольца купил!» Соня опять на меня покосилась. «Молодец! Настоящий мужчина!» «Я делал вид, что не замечаю нападок», относился к этому философски. «Да не купил, ты что?» — отмахнулся Быков. «У родителей взял. Вроде подошли. Сейчас и так расходов много на свадьбу будет. Потом уж на свои накопим, а эти вернем. Хотя они их и не носят. Талоны из ЗАГСа на покупку колец у меня есть. Их, оказывается, так просто не купишь. Дефицит. А вот документ предъявишь, что, мол, брачуешься, то тогда продадут. Кстати, вам пригласительную открытку прислать или так придете?» И я уловил, куда он клонит. «Можешь не тратиться», — заверил бодро. «Припремся в любом случае и погоде на Строшкиным. Не забудь позвать. Само собой». «А платье выбрали?» — вздохнула Соня. «Да», — радостно кивнул Быков. «В комиссионке присмотрели. ГДРовское». С платьями невест в СССР тоже был определенный напряг. Швейные комбинаты не слишком рьяно желали выпускать такую продукцию. На миллионный поток подобные изделия не поставишь, а значит, план с ними не выполнишь. Вот и приходилось советским новобрачным выкручиваться. Иногда ездить за одеянием в другие города, покупать с рук, в некоторых, особо бюджетных случаях, из тюлевых занавесок шили. «Вот только с туфлями беда», — пожаловался Тоха. «Присмотрели в магазине для новобрачных белые. Красивые, конечно, но непрактичные. Их потом никуда не наденешь». Дорогущий, на один тарас. не скупись, фыркнула Соня. Свадьба раз в жизни бывает. Да я-то что, пожал плечами Тоха. Лиза не хочет такие дорогие покупать, а я и говорю, что чехословацкая обувка вся так стоит. Конечно, покупай, кивнул я. В комиссионку потом сдашь также. Соня на меня зыркнула, но промолчала. С другой стороны, ребятам ведь нужен был компромисс. Я только предложил Наметил, так сказать, ход мысли. «Точно», — согласился Антон. «И фотографа с дома быта не нанимай. Они криворукие у нас там все. Я лучше с Витей Драгуновым, который криминалист в УВД, договорюсь, отснимет лучше любого фотохудожника». «Криминалист?» — сморчилась Соня. «У него большая, конечно, практика, но... И правда!» — захохотал Быков, которого сейчас развеселило бы что угодно. «Будем как улики, или даже эти, жертвы!» «Он на съемке трупов больше специализируется», — деловито кивнул я, поддерживая шутку. «Но это ничего. На месте сориентируется. Вы, главное, с невестой не шевелитесь слишком во время съемки. Трупы, сам понимаешь, статичны». «Вот спасибо, Андрюха!» Быков хлопнул меня по плечу. Я аж пошатнулся. «А я уже со столовкой заводской договорился!» Там праздновать будем. В квартире мало места, а по ресторанам мы не ходим. Действительно, многие праздновали свадьбы в квартирах, как, например, Тоня в фильме «Москва слезам не верит». В столовых и школьных спортзалах, кто мог договориться, считалось самое то. Ресторан — это дорого, и особых вопросов ни у кого не возникало. В общем, все зависело от обеспеченности родителей и молодоженов. Сами новобрачные, как правило, на свадьбу еще денег не имели вовсе. Средний возраст вступления в брак в СССР не переваливал за 25 лет. И детей заводили рано. Естественно. Чем раньше появится ребенок, тем скорее дадут квартиру. Да и романы развивались более стремительно. Сегодня познакомились на дискотеке, завтра мороженое вместе в парке откушали, а через пару-тройку месяцев уже парень помогает тестю на даче, а девушка внимает наставлением свекрови по засолке огурцов. «Ты притормози со столовой», — осадил я Быкова. «С Гошей поговорю. Может, в октябре свадьбу забабахаем?» «В копеечку вылезет», — нахмурился Быков. «Если на туфли он был еще готов, то ресторан — это совсем другой ценник». «Он по-свойски сделает. Думаю, в полцены как минимум получится. По себестоимости, так сказать. Ну и самогон, и вино домашнее, и наливки свои принесем». У тебя бабушка грушевое вино, так и делает. По мне так оно не хуже ресторанного. Наступил торжественный день. Тетя регистратор почему-то в траур на черном платье, костюме с широкой алой лентой с гербом через плечо с символом принадлежности к госорганам чинно напутствовала молодых, вещая о начале нового пути. Просила молодоженов поклониться родителям, любить друг друга и ценить. В общем, стандартный набор на котором, тем не менее, все неизменно пускают слезу. Следующая за нами в очереди на регистрацию была парочка постарше. На вид жениху далеко за полтинник. Невеста выдержки схожей. Интересно, она им тоже будет вещать о начале новой жизни? И кому они кланяться будут? Возможно, уже некому. «А теперь прошу новобрачных обменяться кольцами», перешла к следующему важному этапу регистратор. Быков подхватил колечко с маленького подносика и торопливо нацепил его на палец невесты, будто боялся, что она сбежит. Затем схватил второе кольцо и водрузил его от волнения следом. «Ты что творишь?» – прошепел я. «Это твое кольцо!» «Ох, блин!» – тихо вздохнул переволновавшийся жених и быстро снял оба кольца с пальца Лизы. Регистратор пучила глаза. Гости недоуменно перешептывались, а я продолжал шепотом наставлять друга. «Быков, не тупи, нахрена оба кольца снял? Жениться не хочешь? Так и скажи». Меня еще услышала Элиза. Она гневно-вопросительно зыркнула на но тот поспешил нас успокоить. «Ничего я не передумал. Просто в первый раз женюсь. Надо чаще тренироваться». Хрупкая невеста ткнула Тоху в бок локтем. Тот ойкнул. «Да я не про еще раз жениться. Я про то, что кольца надевать, оказывается, тоже уметь надо». Лиза вроде успокоилась, вернула улыбку на милое лицо и Тоха, наконец, снова нацепил ей колечко. Второе она уже сцапала сама, на всякий случай, и надела на палец жениха. Быстро, ловко, отточено, будто тренированная. Тут уже быка взыркнул на нее с подозрением, будто хотел что-то предъявить. Я в этот раз старательно держал покерфейс, чтобы из-за меня свадьба разводом не кончилась. На наше счастье регистраторша прервала его потуги, выдав громкое и торжественное «Объявляю вас мужем и женой». Я с облегчением выдохнул. Вроде все шло по плану. Сейчас гости поздравят молодых, потом я их повезу к памятнику павшим воинам. Традиция возлагать цветы к вечному огню в день бракосочетания дожила и до моего времени. Иностранцы такую традицию, наряду с оркестром на похоронах в СССР, до сих пор считают дикостью. Соня поспешила поздравить подругу первой. Даже родители ее обогнала. Прижала к себе лиску и что-то горячо шептала ей на ушко. Так и вала в ответ. Обе пускали слезы, обнимались, снова вытирали глаза и снова обнимались. Все-таки свадьба для девушек – самый важный момент жизни. Тем более, если их немного за всю жизнь будет, а если одна – так вообще. Быков вынес невесту на руках из ЗАГСа, как и полагается. Естественно, их обсыпали рисом. Цветов и лепестков рос не швыряли. Дорогое это удовольствие. Букет был только у невесты, и то из гвоздика еще у парочки присутствующих. Но исключительность и торжественность момента от этого никуда не девалась. После променада по городу и поездки к мемориалу я привез молодоженов к ресторану «Октябрь». Под свадьбу его закрыли на спецобслуживание. Спасибо, Гоша. Кроме того, у меня закрались подозрения, что катала даже слишком мало взял за ресторанное меню с Быкова. Такое ощущение, что Гоша свои деньги вложил по старой дружбе. Выяснять этот вопрос я не стал. Хочет помочь? Его дело. Так-то я ему тоже знатно помог. Убийца его дочери теперь на том свете, благодаря мне. Зарплата у Быкова на оружейном заводе не бог весть какая, а невеста вообще студентка. И свадьбу, как будут говорить потом, они явно не окупят. Потому что деньги дарить сейчас не принято, а учитывая, что лучший подарок — это книга, часто даже передаренная, то у молодоженов каждая копейка на счету». Как водится, больше всего брачующимся надарили самых нужных вещей. Чайных сервизов только семь штук, комплектов постельного белья почти столько же и 5 настенных часов. Сервизы оказались разные, в отличие от часов. Был и белый, с золотой каемкой, и в розовых цветочках, и в голубеньких, и, хоть и два из них были дефицитными, ленинградского производства, но все равно перебор. Такое впечатление, что теперь молодоженам придется всю жизнь пить только чай, целыми днями лежать на кровати с даренным постельным и пялиться на стену с часами. В каждой комнате по двое часов можно повесить. Я от лица нас Сони подарил молодым фотоаппарат — легендарный Зенит Е e со встроенным экспонометром. Такую камеру в СССР больше 20 лет выпускали. Потом он будет считаться самым массовым зеркальным фотоаппаратом в мире. По числу экземпляров буржуйские Кенноны и Никоны рядом не стояли. Пожелал им поскорее запечатлеть другие важные моменты в жизни. Все, конечно, захихикали, думая про детишек. Молодых чествовали, периодически заставляли вставать и лобызаться под счет. Все проходило на удивление культурно. Хотя несколько гостей, не знаю с чьей стороны, Вида откровенно трактористского успели нализаться в стельку, но и они вели себя тихо и за правду матку в бой не кидались. Только обводили стеклянными глазами зал и стол с хрусталем, да не в ухмылялись. Известно, что самая затратная подготовка к драке – это свадьба. Но тут дракой и не пахло, будто все гости были членами Дома литераторов или Союза художников. Элегантные официанты шныряли вдоль столов, традиционно составленных буквой П. Со сцены лилась живая музыка от местного Виа. Гости не ругались и морды друг другу не чистили. В общем, все никак у людей.